вопли хлеба слышались теперь все чаще все громче и протяжнее и, и еще злее кричали свыше часовые иногда впрочем казалось они кричат не со злостью а с отчаянием чаще постукивали выстрелы в обед раздатчики баланды сказали хлеба нет потому что пекардин сгорела обещаю с другой взять но когда неизвестно Сегодня уже троих застрелили, кто с кричал. Двое малолеток насмерть, одного дядьку в больничку взяли, в грудь насквозь, но еще дышит. В этот день уже и, дядю, и дядя Яша взял баланду. Инженер отслепнул несколько глотков и отдал сержанту. Прошу, пожалуйста, не побрезгивать, молодой человек. Да он скоро на воле жрать от пуза будет. «Лучше б с кем другим поделились, пан инженер». Лобастый власовец говорил тихо, но смотрел так бешено, что можно было представить, такой убьет, не моргнув. «Это правда, он скоро уже выйдет. Для того и должен иметь большие силы. А нам еще долго только лежать и ожидать». Вечернюю поверку проводили в полутьме, Светили большими фонарями, как у железнодорожников. Ночью в окна бил слепящий, бледно-фиолетовый свет вертящих, вертящихся прожекторов. Бил короткими ударами. В углах ближе к окнам оставались темные места. Но стены и середина камеры то и дело освещались мертвенно-бледными полосами. В них громоздились темные угловатые кучи спящих людей, застывших или копошившихся в самых диковинных позах, скрюченных, будто сломанных. Одни спали тихо, другие сопели, кряхтели, храпели со свистом, стонали или бормотали во сне. Некоторые долго перешептывались или переругивались риплае храпение вдруг прорывалось бредом истошным криком нелираздельным воем визгом бранью или мольбами ой не буду ой не убивайте стой твою мать стреляю баб в четвертую ночь я не мог уснуть из за духоты вони удушливой жажды голода еще не испытывал из закислого липкого пота обжигавшего глаза зудевшего по всему телу Из-за неотвязных мыслей, сколько это еще продлится? Неужели не выдержу? Заболею, умру. Ключ скрежетнул внезапно, как взрыв. Дверь приоткрылась, полоску полоска тусклого света. Старосту на двери, получай хлеб. Вся камера проснулась в одно мгновение. Хлеб, хлеб, хлеб! Голдеж дорастал веселый, нетерпеливый. Из угла воров свист. «Эй, хлебушек, костылик, паечка кровная, законная, давай, староста, давай, дотикайся, дари помощников чтоб скорее!» Иду к двери, шагая по мешкам, спинам, ногам. Позвал с собой Кирилла и сержанта. Лобастый сам увязался за нами. Дядя Яша кричит в догонку. «Ты гляди, майор, в камере темно, пайки воровать будут!» Кто лишнюю паньку возьмет, смерть на месте, — это кричит Сашок. Другие воры подхватывают с надрывом. Закромный костыль и глотку вывать, в параши топить. Их голоса все ближе к двери. Кто-то кричит, — Куда ступаешь на живот? А ты подбери, брюхо падла, видишь, люди идут. Кирилл шептал мне в затылок, — Не подпускай шакалов к хлебу. Не подпускай, они наворуют а тебя разорвут в клочья. Слышишь, что делается? Понимаю, что он прав. ну что придумать? В камере уже не смолкает воль. Давай, давай, скорее! Вытаскиваешь сквозь узкую щель, дверь придерживают снаружи. Тяну за собой Кирилла, сержанта, Лобастова. В коридоре четверо охранников и четверо раздатчиков хлеба. Две железные тележки, вроде вокзальных багажных, нагружены пайками до верха. Чудесный кисловатый запах печеного хлеба. Прохладный железный пол под босыми ногами. Старший охранник тыщет мне две пайки. «Ну, давай, начинай двумя руками, что быстрее!» «И вы все, давай!» Там, в камере тьма, полосуемая лихорадочными ударами света. Но если бы даже ясный день... «Как уследить за передачей паек в толпе голодающих?» «Нет, не возьму. Так не возьму». «Ты что, охредовел? Хлеба не возьмешь?» «Да я им скажу, они тебя самого в раз схавают». Из камеры вой, мат. «Услышали нашу перебранку? Или уже дерутся за места поближе к двери?» «Я кричу во всю глотку. Хлеб возьму, но так, чтобы ни пайки не пропало. Вы слышите, что там делается?» «Вам что, мало одного мертвого? Хотите, чтоб тут завтра десяток трупов? Там же все голодные, одурели от голода, понимаете? Они поубивают друг друга». Охранники растерянно переглядываются. «Хорошо еще, что другим камерам уже раздали, но там везде поменьше народу, а наша карантинная самая набитая. Кирилл и раздатчик поддерживают меня». Нельзя идти в толпу во тьму с пайками. Так что же делать? Если до утра ждать, они теперь еще хуже будут? Давайте так, выгоним всех из камеры, построим в коридоре. Будем впускать обратно и каждому давать его пайку. А мы все встанем у тележек, отгородим. Охранники шепчутся, потом старший говорит. Ну гляди, староста, на твою голову. Решение принято и сразу легче. Откатываем тележки. Кирилл, сержант и лобасты становятся впереди раздатчиков. Охранники уходят за решетку, замыкающую тупик. Щелкает ключ «Заперли», они боятся. Я открываю дверь и ору, сколько хватает крика. «Внимание!» Потом объясняю порядок раздачи хлеба. Большинство довольны. Сашок хвалит «Молодчина наш староста, майор!» И воры вторят ему. Но слышны и недовольные голоса. «А как же вещи? Мы пойдем, а вещи пропадут?» аромата «Выходи все, как есть, без всяких вещей. Кто останется в камере, будет без пайки». Тут больной старик ходить не может, и тут больной. В коридор вываливаются полуголые босы, некоторые наспех натягивают одежонку, другие прижимают голым телом сапоги и куртки. Мы с Кириллом выстраиваем их вдоль стены, у решетки. Очередь загибается к противоположной стене. Охранники покрикивают. «Не галди, не бегай, а то сейчас бронзбоем охладим!» Я заглядываю в камеру. «Кто больной? Кто остался?» Два голоса, один старческий. в «Внимание! Сейчас начинаем раздачу. Первые пайки несу больным. Смотрите, беру две пайки. Молитвенная тишина. Даже воры молчат. Заношу пайки, одну к дальней стене, другую к середине камеры. Едва различаю лица и руки, хватающие хлеб. Возвращаюсь, а навстречу в темноте уже спотыкаются жующие, чавкающие, постановающие. В коридоре голдеж внезапно усилился. Новый шум, плеск, хлещет вода. Выталкиваю из двери и сразу вступаю в прохладную лужу. Угроза охранников надоумила одного из воров. Он заметил в стене пожарный кран и отвернул. Струя хлещет прямо на пол. Очередь сбилась. Жажда сильнее голода. Все голдят весело, пьют из горстей, подставляют головы. Охранники ругаются, кричат «Закрутый кран!» Но и сами смеются. Полуголые, мокрые люди скачут по лужам. Молодой парень садится на мокрый пол, кричит весело, везливо. «Господа, пожалки в ванну! Морские купания! Польза для здоровья!» Некоторые выбегают обратно из камеры с кружками. Мы с Кириллом оттискиваем их к другой стене. Пусть пройдет очередь с хлебом, потом будем запасаться водой охранники зовут меня староста закрывай кран кто открутил ты отвечать будешь ну ругаются и угрожают не сердито для порядка они потешаются глядя на диковиное зрелище и довольны тем что хлеб раздали быстрее чем они рассчитывали и теперь видно что все же они крестьянские сыновья местные полищуки и уважают даже чтут хлеб и знают что такое голодь А сейчас поняли, увидели, что такое жажда. Хлеб и вода – самые простые, незапамятны древние силы жизни. Хлеб и вода нам сейчас – желание любых сокровищ. Это ночное празднество хлеба и воды осветило даже тусклые глаза тюремщиков. Хоть на полчаса, но осветило живым светом и то поравнодушные или грубые злобные вертухай на это время опять стали простыми хлопцами способными пожалеть голодный и разделить чужую радость